Эпилог. Через месяц я расписалась с Владом, хотя так и не поняла, как они вдвоем решали, кто станет моим официальным мужем. Малыши должны были родиться в полной семье, что понимали все, поэтому приняла их решение спокойно. Меня окружили таким теплом и любовью, что я была просто счастлива. Маленького сына Михаила приняла как родного, а Стас тоже с удовольствием нянчился с ним. Как-то он признался мне, что видел вещи и сны и знал о том, что однажды станет таким же, как и его дед. Еще ему было известно, что девочка, которая часто у нас гостила, является его парой, но поскольку она волчица-полукровка, то не могла оборачиваться. Сам сын был решительно настроен на то, чтобы пожениться с ней, когда им исполнится 18, ведь он не хотел жить один, как и Петр. Пока мы были в ЗАГСе, то Маринка плакала, стоя за мной, а Кирилл придерживал ее за плечи. Недельная беременность уже сказывалась на ней. Поэтому моя милая судья могла позволить себе быть просто женщиной, а не грозой преступников. Что до моей беременности, то она шла как по нотам, не предоставляя мне никаких проблем. Да и какие могли быть проблемы у светлой ведьмы и знахарки. Пять с половиной месяцев пролетели как один день, а затем в нашем доме появились два крохотных комочка, что оказались мальчиком и девочкой. Оба мужчины стали отцами, определив своих детей по какому-то волчьему чутью, в чем я не разбиралась. Когда моему старшему сыну исполнилось 21, один, то он принял дар и уехал в Брянск, куда позвали родственники его жены. Ведь там несколько лет не было своего колдуна. Я отпустила легко, ведь город находился рядом, да и не могла бы его держать ведь стас был уже взрослым и даже завел своего ребенка Был очередной хороший день, когда я стояла в кабинете и смотрела в окно выходящее в лес с заднего двора слышался детский смех, что доставлял мне счастье в какой-то момент меня обнял подошедший сзади михаил что нежно обхватил теплыми ладонями мой уже снова округлившийся живот я люблю тебя тихо шепнул он мне обдавая жарким дыханием шею. «Я тоже люблю вас всех», — с улыбкой сказала в ответ, откидываясь ему на грудь.